Глава шестая. «У рыб есть зубы». Дети, как жители иностранные или пришельцы с других планет, являются в мир, где предметы странные, вещи, которым названия нет. Еще им в диковинку наши нравы, и надо выучить все слова. А эти звери, а эти травы, ну просто кружится голова. И вот они ходят, пометки делая и выговаривая с трудом. «А что это у вас?» Это дерево, а это птица, а это дом. Но чем продолжительнее их странствие, они ведь сюда не на пару дней, они становятся все пристрастнее, и нам становится все трудней. Они ощупывают переборочки, они заглянуть стараются за. А мы их гиды, их переводчики. И не надо им пыль пускать в глаза. Пускай они знают, что не поддельно, а что только кажется золотым. А что это у вас? Это дерево. «А это небо, а это дым». Юрий Левитанский. В связке «взрослый ребенок» — главный взрослый. Он — опора. А опора должна стоять намертво, как статуя Родины Матери. Иначе опираться на нее опасно, можно рухнуть вместе с ней. Представьте себе, что бы вы чувствовали, если бы оказались рядом с шатающейся статуей Родины Матери? Самые здравомыслящие убежали бы подальше, чтобы не накрыло. Самые добрые и легкомысленные постарались бы удержать статую, не понимая, что это бессмысленно и опасно. Самые нерешительные и беззащитные стояли бы рядом, трясясь от страха, но не смея отойти даже на полметра, и искренне думали, что статуя шатается из-за того, что сюда подошли именно они, и всем было бы одинаково страшно. История из жизни Настя плакала громко, в голос, с подвываниями. Плакала одна, сидя в своей комнате, в то время как остальные ребята бегали по лагерю, снимая кинокомедию. Я знаю Настю почти год. Этого времени хватило, чтобы понять. Плачет она часто и по любому поводу. Например, уезжая со своими ребятами на очередную творческую смену в лагерь, я точно знала, что в последний вечер на огоньке она будет всхлипывать и говорить, что совсем не хочет домой. И почему она не хочет домой, я тоже знала Папа у Насти запойный алкоголик со всеми вытекающими Но я ни разу не слышала, чтобы это было на второй день лагеря Когда все в самом разгаре и позитив просто растворяется в воздухе Да еще так громко и горько Заболела? Маловероятно Полчаса назад девочка была вполне себе активна и здорова поссорилась с ребятами? Тоже вряд ли, потому что отношения в коллективе и сама система этих отношений в комплекте с постоянным присутствием рядом взрослого или старших ребят в принципе не допускает конфликтов. Оказалось, Настин папа ушел в очередной запой, сел за руль и куда-то уехал. «Настя, а как ты узнала?» «Мы в это время находимся, в двухста километрах от города». «Мне мама позвонила». Настину маму можно понять, ежедневный стресс». Созависимость, страх за себя и за ребенка Врагу не пожелаешь Я согласна, что носить все это в себе И не выплескивать может только очень сильный человек Вспоминаем про ресурс Но я не понимаю, почему контейнером Для этих маминых переживаний и страхов Должна быть 12-летняя девочка Мы все родители По сути, так же, как Настина, мама День за днем сливаем своих детей Свое, простите, дерьмо Только качество этого дерьма у всех разное «Наши дети активно вовлекаются нами в наши проблемы с деньгами и с нестабильностью на работе. Они знают все о растущих ценах, о конфликтах со свекровью, о риске остаться без жилья, о плохом правительстве и грядущем Армагеддоне. Они слышат, как мы переживаем, боимся и ругаемся. Они всеми клетками чувствуют, что родина-мать шатается. Мы думаем, что они, как самые близкие люди, должны быть посвящены в наши проблемы». Чтобы понимали, чтобы сочувствовали, чтобы не просили лишнего. Неправильно думаем. Означает ли это, что ребенок не должен быть в курсе семейных проблем? Нет, не означает. Но он должен быть в курсе только в том случае, когда может принять участие в их решении и реально способен что-то сделать. В меру своих сил, разумеется. Тогда он, ребенок, понимает, что все проблемы решаемы. Если не голосить, опять все пропало, а подходить к их решению спокойно и с уверенностью в успехе. Он понимает, что мир состоит не только из праздников и Будин, что бывают еще сложные времена, и это естественно. И он приобретает опыт решения проблем. «Сын, у нас возникли временные трудности с выплатой ипотеки. Давай отложим покупку твоего телефона на пару месяцев». «Доченька, у мамы болит голова». «Давай сделаем так, чтобы дома сегодня было тихо-тихо, и приготовим ужин». Нашим детям очень непросто. У них достаточно своих детских страхов. Они справятся с ними, если рядом есть умные взрослые, которые расскажут, что баба-яга бывает только в сказках, что привидений не существует, что мама проживет до ста лет, что войны не будет. А кто поможет им справиться со страхами, которые навязываем мы, родители?» навязываем не для того, чтобы получить помощь и поддержку, потому что тот, кто старше и сильнее, не должен и не может просить помощи у того, кто младше и слабее. Тогда зачем? Просто потому, что ребенок всегда под рукой и не будет сопротивляться, будет безропотно как унитаз поглощать наше дерьмо, Ребенок, который любит своих родителей, не сможет остаться безучастным к нашим негативным чувствам и переживаниям. А поскольку он не психотерапевт, то ответственность за наш комфорт он возьмет на себя. Других способов помочь он просто не знает. Вспомните, даже нам, взрослым, неловко, когда кто-то делится с нами своими неприятностями, а мы ничем не можем помочь. Даже по отношению к посторонним людям неловко. А как должен чувствовать себя ребенок, который любит нас больше всех на свете? Нельзя перекладывать на него ответственность за наши чувства и тревоги. Поясню. Ребенок, в отличие от нас, еще не знает, что слово Манчестер можно читать как Ливерпуль. У него черное это черное, белое это белое, а в горошек это в горошек. История из жизни. Учительница второго А, Людмила Николаевна, зашла в учительскую и сказала. «Ну, филологи, готовьтесь дать правильный ответ. У рыб нет зуб, у рыбей нет зубей, и у рыбов нет зубов». «Как правильно?» «Людмила Николаевна», — сказали хором две учительницы русского языка. «Одна учительница истории и учитель ОБЖ». «Ну, понятно же, что правильно. У рыб нет зубов». «А вот и дураки», — сказала Людмила Николаевна. «Я тоже так думала. А дети мне сказали, у рыб есть зубы». «Дети не думают про падежи, когда они точно знают, что у рыб есть зубы. Когда они слышат «умрем ведь с голоду», они действительно думают, что вся семья умрет с голоду. Когда им говорят «все, у меня сейчас сердце остановится», они верят, что у мамы сейчас сердце остановится. Им становится страшно, они не знают, что теперь делать». «Мы перестаем доминировать, если встаем со своими детьми на одну ступеньку. Начинаем жаловаться им на свои неприятности, когда показываем свою неспособность справиться с проблемами, потерями и проигрышами. Если начинаем использовать ребенка как контейнер для своего негатива, пытаемся за его счет восполнить свои пробелы – одиночество, тоску, комплексы, несбывшиеся мечты». Если под видом заботы о ребенке перестаем жить своей жизнью, если требуем возврата долгов за то, что жертвуем собой ради него. Тогда доминировать приходится ребенку. Он вместо того, чтобы жить своей нормальной детской жизнью, главными отличиями, которые всегда были и остаются беззаботность, легкость и отсутствие неразрешимых проблем, вынужден жить нашей. Говорят дети. «Что я чувствую, когда мама грузит меня своими проблемами?» Я чувствую боль. Она буквально разрывает мне все внутри. Представьте, ваш ребенок, друг, брат стал инвалидом. Конечно, вам будет ужасно плохо, потому что сделать вы не можете ничего. Ну не можете же. Но ну, так хотите, чтобы ему было не так тяжело. Возможно, некорректное сравнение, но мне так легче объяснить свое чувство. Что я, девочка-подросток, школьница, могу сделать с тем, что у нее проблемы на работе, в личной жизни или денег не хватает? «Да ничего! А в последнем случае я еще и винить себя начну, потому что деньги уходят на меня, а в связи с юношеским максимализмом и восприятием всего как подлупой я начну загоняться по этому поводу. Но даже если проблема никак не относящаяся ко мне, мой максимум – сидеть и слушать, периодически поддакивая. Но мне кажется, это не то, чего ждет человек, говоря о своих проблемах. Я не обучалась на психолога и ничего не смогу сказать». Но как близкому и глубоко любимому человеку мне хочется ей помочь, и это загоняет меня в угол. Я стою и не знаю, что мне делать с этой информацией. Я далеко не тот человек, который будет пропускать информацию мимо ушей. Мне нужно вникнуть и проанализировать услышанное. Но часто мне даже трудно анализировать ее проблемы, потому что я ничего не знаю о ее работе, о том, что у нее там случилось. О каких советах идет речь? «Возможно, в каких-то семьях дети действительно могут помогать своим родителям советом или словом, но не я. Ведь для этого нужен ресурс, который я распределила так, что мне хватает его ровно на себя, как, в принципе, и должно быть». Другая большая проблема – я чувствую, что не смогу получить поддержку, ведь не стоит ее ждать от человека, который просит поддержки у ребенка-подростка. Мне тоже нужны советы и помощь, и логично, если я буду просить их у своей мамы, потому что она намного старше меня и опытней. Но о какой поддержке с ее стороны идет речь, если она сама себе помочь не может? Даша, 14 лет, город Тюмень. У каждого взрослеющего ребенка должна быть опора. Опора – это не тюрьма и не оранжерея. Это то, на что можно опереться, пока не научишься уверенно стоять самостоятельно. Опора должна быть прочной и надежной, а это возможно только тогда, когда она больше и сильнее того, кто на нее опирается. В противном случае на нее надежды мало. Сила в уверенности, в спокойствии, в стабильности, в нерушимости ценностей, несмотря на изменяющийся мир, и в любви». Рядом с нами детям должно быть безопасно, уютно и хорошо. Они должны чувствовать себя защищенными, а мы шатаемся. Но защита все равно нужна, поэтому каждый ребенок ее ищет. Не находит дома – значит «Здравствуй, Вася, из первого подъезда». Первое правило плюс доминанта – постоянно демонстрировать спокойную уверенность в том, что у нас все хорошо. А если что-то нехорошо – то скоро наладится, потому что мы сильные и сможем решить все проблемы. Демонстрировать спокойную уверенность – это не значит, что мы всегда веселы и радостны. Мама плачет, когда ей больно или очень обидно, или когда кто-то умер, даже кошка. Папа расстроен, если его уволили с работы. Это нормально и естественно, особенно когда мы объясняем ребенку, что именно нас так расстроило и почему». Ненормально и неестественно, когда наши переживания сопровождаются убеждением в том, что все пропало. Даже если мы не знаем, как надо, мы должны делать вид, что все идет по плану. У детей фокус не на результате, а на нас, родителях. Пока они верят в нас, они не потеряются. Как только они поймут, что мама и папа или кто-то один не знают, что делать, избились с пути, они будут искать опору на стороне. Ох уж этот Вася из первого подъезда. Задание для самостоятельной работы. Задание первое. Заведите для всех взрослых в семье правила. Никогда не говорить при ребенке в ключе «все пропало». Особое внимание бабушкам. Как правило, именно они главные паникеры в семье. Задание второе. Придумайте свой семейный девиз, который поможет в трудные моменты вселять оптимизм и уверенность в том, что все наладится. Например, «Ивановы не сдаются!» И в случае неприятности повторяем «Ивановы не сдаются!» Очень помогает обрести уверенность. Задание третье. Проанализируйте, какие страхи уже запали в душу ребенка. Поговорите о них, объясните, что все не так страшно.